Глава 30. Воскресенье, 5.00, через 36 часов после расставания. Фотография была зернистая, нечёткая. Снимали издалека, поэтому разглядеть лица как следует было невозможно. Увеличить изображение, как на цифровых фото, тоже. Сунув фотографию в карман, Уитни закрыла коробку и задвинула её в шкаф. Хотелось немедленно ворваться в спальню и выяснить у пожилой пары, где они взяли этот снимок. Однако она понимала, что в таком случае неприятности, пожалуй, возникли бы именно у нее. Двигаясь на ощупь, Уитни добралась до конца коридора. Внезапно ее нога задела какой-то предмет, валявшийся на полу. Она наклонилась и увидела ручку с оттиском логотипа. С улицы уже пробивались первые лучи солнца, так что даже в сумерках коридора удалось разобрать надпись «Мотель Доллар Дейс». Уитни бросила в жар. Неужели правда? Или ей мерещится? «Мотель Доллар Дейс». Она хорошо знала это место. Прямо у шоссе, рядом с домом, где Уитни жила раньше. Там, где росла Лорен. Засунув в карман еще одну улику, Уитни разогнулась так резко, что кровь ударила в голову. На мгновение потеряв равновесие, она ухватилась за край дивана. Когда головокружение утихло, Уитни выбежала из дома через заднюю дверь и только на улице с облегчением выдохнула. Дул прохладный ветерок, принося с собой запахи влажной травы, древесной коры и цветов, залаяла собака, Донёсся шорох шин по асфальту. В домах на улице кое-где уже горел свет. Опустив голову, у и т н е торопливо зашагала к парку. Сев в машину, она включила зажигание и пулей вылетела с парковки. До мотеля «Доллар Дейс» не меньше 20 минут езды. Конечно, вряд ли там удастся прояснить ситуацию. С другой стороны, лучше погони за призраками, чем бездействие. Воскресенье, 6.00. Мотель стал еще более неприглядным, чем в былые времена. Она-то думала, что хуже некуда. Тем не менее, даже раньше он не выглядел столь у б о г а При мысли, что Амелия может находиться здесь, Уитни с ж а л о с ь сердце. Сидя в машине, она оглядывала территорию мотеля и взгляд остановился на административном здании. Первым ее порывом было отправиться туда и выяснить, не живут ли здесь Лорен или Амелия. Теперь, когда она знает фамилию Лорен, можно попытаться. Однако, поразмыслив, у и т н е решила не торопиться. Персонал ни за что не выдаст информацию о клиентах. К тому же расспросы насторожат Лорен, если она и впрямь здесь. Нет, лучше поговорить с постояльцами. Нужно просто показать людям фотографию. Фото Лорен у неё не было, то, что в кармане не в счёт, зато снимков Амелии предостаточно. Уитни нашла в телефоне тот, который ей нравился больше всего. Вышла из машины и заперла её. Возле одного из номеров на первом этаже стояли и курили несколько парней. Поколебавшись, Уитни отошла в тень и прижалась к машине. Компания была не из тех, с которой можно без опаски разговаривать на безлюдной стоянке мотеля. И рядом никого. Случись что, никаких свидетелей. Прикусив губу, Уитни посмотрела на фотографию на экране телефона. Вдруг Амелия находится здесь, в мотеле. Уитни обязана сделать все, чтобы найти ее. Она вскинула голову и заставила себя направиться к парням. Подойдя к ним, она сразу же заговорила. пока нервы не сдали окончательно. «Привет!» Слово она выбрала простое, располагающее, однако дрожащий голос выдавал ее волнение. Парни уставились на нее пустыми глазами. у и т н е занервничала, но не отступила. «А... я ищу свою дочь». Она подняла дрожащую руку с телефоном и указала на снимок Амелии. «Вы, случайно, не видели ее здесь?» «Не видели», — сказал один из них, даже не взглянув на фото. Он оглядел парковку и сунул в рот сигарету. На фоне чёрного неба замерцал оранжевый огонёк. Другой парень, прищурившись, придвинулся ближе. «А может, и видели. Сегодня днём. По-моему, с ней была ещё другая девушка». Он щёлкнул пальцами, подтолкнув своего друга. «Ну та, сверху». Его друг покачал головой, явно не желая поддерживать разговор. Уитни подалась вперёд. «Другая девушка? Темноволосая, высокая, в очках?» «Да», — подтвердил парень, тоже закурив. «Благодарю вас». Уитни прижала телефон к груди. Разгадка близко. Её взгляд метнулся к лестнице. «Вы сказали, что она остановилась наверху. Не знаете, случайно, в каком номере?» Грубый парень отрицательно покачал головой и пробормотал что-то нечленораздельное. Дружелюбный тоже помотал головой. «Спасибо», — повторила она, радуясь, что теперь может уйти подальше от компании. Уэйтни поднялась по лестнице. Металлические ступени немного дрожали, и в тишине раздавался резкий дребезжащий звук. Рядом проходило шоссе. Днем здесь, наверное, шумно. А сейчас лишь изредка проезжали машины. Мигала вывеска мотеля. Наверху же не г о р е л о ни огонька, и сердце Уитни упало. Там не меньше дюжины комнат. И в какой из них Лорен? Не пора ли позвонить в полицию и все им рассказать? Но Уитни сразу отказалась от этой идеи. Ведь тогда пришлось бы признаться, каким образом она раздобыла сведения, как проникла в тот дом. Причем, если Лорен окажется той самой девочкой с фотографией, пришлось бы, наконец, признаться вообще во всем. А она еще не была готова. Сначала нужно найти Амелию, а уж потом исправлять ошибки. Как только она убедится, что Амелия в безопасности, она признается во всех своих прошлых грехах и примет любое наказание. Подул прохладный ветерок. у й т н е задрожала и обняла себя за плечи. Заглядывая в окна каждого номера, она гадала, не там ли Амелия. Так близко и все же невозможно далеко. Она хотела крикнуть, позвать Амелию. Жажда сделать хоть что-нибудь рвалась изнутри, как пойманная кошка. Уитни была совершенно измучена. Сейчас главное найти Амелию и вернуть домой. Прекратить весь этот кошмар. Увы, в с ё не так просто. Даже если Амелия н а й д е т с я кошмар не закончится, совсем не закончится. И эта мысль лишала Уитни последних сил. Дверь последнего в коридоре номера распахнулась, и вышла женщина в о фланелевых штанах и рваной футболке. Медно-рыжие волосы были собраны в небрежный пучок. В руке женщина держала пачку сигарет и зажигалку. Что надо? Она достала сигарету из пачки, и взяла ее сухими губами. «Простите, я лишь...» «Моя дочь пропала», — извиняющимся голосом сказала Уитни. «Я ужасно волнуюсь. Кажется, она остановилась здесь». Она протянула свой телефон. «Вы случайно не видели ее?» Женщина закурила, подошла ближе. С минуту она изучала фотографию. «Я ее видела». Пульс Уитни участился. «Правда?» «Да, они с другой девушкой уехали с полчаса назад». «Полчаса назад? Вы уверены?» Сердце Уитни упало. «Ведь она почти нашла Амелию». «Да, как раз в это время уезжал мой парень, и я вышла его проводить». «Не знаете, куда они поехали?» На всякий случай спросила Уитни, уверенная в отрицательном ответе. «Они довольно громко говорили, что едут навестить свою маму, «Постойте, вы разминулись!» Волна жара пробежала по спине Уитни. Ее сестра. Их мама. Уитни точно знала, куда они отправились.